«Баечник? Это идея!» Анжела щукой нырнул под мою кровать. Оттуда понеслись звуки шлепков и визгатня. Девун выпался обратно, весь красный и злой. «Не шепнет! Мы договорились!» Отряхиваясь, он брезгливо посмотрел на свою сгвазанную мантию. «Три девки в комнате и никакого порядка!» Я недоверчиво заглянул под кровать. Там было так темно и пыльно, что одинокий недовязанный Али и чулок испуганным щенком забился в угол. «Эй!» — позвала я на всякий случай неведомых подкроватных жителей. Те всхлипнули и разбежались, обиженно шлепой босыми ногами. «Может, им сапожков нашить?» «А, и кафтанчики! Шапки, шубки, рукавички не забудь! Да ты хоть знаешь, сколько их в твоей комнате живет?» «Сколько?» «Учитель расскажет!» рявкнул вдруг Анжела. «Проснулась! Марш на занятия! Иначе Рагуил Сатанович тобой сегодня пообедает!» «Слушай, а Сатанович нашему Серикиилу не родственник часом?» «Дядя с племянником! А что?» «Ой!» Только и успел вякнуть Анжела, пробкой вылетая из комнаты, подгоняемой подушкой. «Это чтоб девиц не обманывал больше! и он как же! А потом у некоторых пузо на глаза лезет!» «Ты кого имеешь в виду?» — насторожился демон, заливаясь девичьим румянцем. «Дверь закрой, мне одеться надо!» Я кинулась к стулу, на котором свечи сложила и отутюженное платьишко, и заштопанные носочки, и едва не взвыла в голос. Шутки у мелкой комнатной нечисти были такие, что хотелось просто рвать и метать. Срезать у сапог подметки, запутать волосы, бросить тараканов в суп. Вчера один гаденыш в столовой поскользнулся, таща муху, да и сам свалился мавке в миску. Она в виск, а он мозговую кость оседлал и ну из тушки петь, а сам ложкой гребет, словно по реке плывет. Борщ через край льется, брызги на нас летят. А цапнуть его попыталась, только сама в супе уделалась. А старшекусники хохочут. Они, говорят, у кабачика Никодима целую бочку вина откупили, и теперь по кружке на брата выдают за каждую проказу. На мне сегодня, видать, тоже кто-то заработал. Все платье было аккуратно приколочено к стулу. Да такими мелкими гвоздочками, что их и разглядывать замучаешься, не то что отрывать. Ах, чтоб вас этими гвоздочками, да взад! всхлипнул я с обидой, понимая, что лишилась платья. Малюсенькие гвоздики, словно живые, зашевелились, сами вывернулись из стула, поднялись облачком лесного гнуса и злобно взвизгнув стальными крылышками, промчались прямо сквозь дверь, наделав дырок, словно в чайном ситечке. «Ух ты!» — восхитился Анжела, слушая заливистый многоголосый покаянный плач. Пока мы в припрыжку торопились на демонографию, мимо нас три раза пробежал табун с заросших пёсью шерстью домовых. За ними с причитаниями гнались кикиморки, страшненькие и росточком не больше пяди. Они ловили гвозди и кидали их в корзину, в которую вместо коня впрягли дворовую собачку Жужу, наверное, единственную в городе, не боящуюся нечисти. Ее мельник утопил за то, что она ему без передыха не отражала, а водяной спас и школе отдал. Так Жужа теперь на каждой свадьбе у домашней нечисти была за лошадь. «Так». Анжела тормознул перед монументальной дубовой дверью с золотыми семургами и сфинксами. «Моя твоя не знает!» И растворился мне на зависть. Однако я успела заметить в узкой щели, как мой староста сидит за партой с постной миной, выслушивая очередную глухариную песнь Рагуила Сатановича. Этот трюк он мог бы в цирке показывать за деньги». Я даже иногда покупалась, начиная разговаривать разговоры с мыльным пузырем, во всем похожим на Анжела, только пустым внутри. Пойди разберись, кто за мной прибегал, настоящий демон или его двойник. Я рубко сунула голову в дверь с бронзовой табличкой «Демонология и демонография». «Здрасте!» По классу прошел легкий на подъем баловень смешок. о Неподдельно обрадовался мне педагог и учитель. — Леди Верия, как же нам вас не хватало! Вы даже представить себе не можете, насколько дисциплинирует подростков присутствие прекрасных дев. Входите же, входите и осчастливьте нас докладом о... Он оглядел класс поверх серьезнейших в роговой оправе именных очков. Исход и смешения народов во второй половине затараторил было Анжела, Но Ругуил его бесцеремонно оборвал. «Энджел, я бы попросил вас не губить момент триумфа госпожи Верии. Вы же видите, наша чаровница даже проспала, так усиленно работала до поздней ночи над этой темой». Чуть склонив на бок свою лосиную голову с ветвистыми позолоченными рогами, он ехидно уставился на меня. Правый его глаз был зелен, как луговыря, и обещал блаженство всем, кто засыпает с книгой, а просыпается с отточенным пером, готовый день и ночь внимать учителям. Но левый пламенел, как огненные реки, в обиталище угрюмца Сурта, и ничего хорошего он не обещал. «Э-э-э!» заблеяла я овцой, и тут же увидела, как Анжела переглянулся с ребятами, и все начали мне сигналить книгами. Система была проста. Главное было не иметь врагов среди учеников или чтобы у парней не оказалось слишком игривое настроение. В году 7186 шестом от последней битвы и нового сотворения мира начала я. У педанта Рагуила, любящего точные даты, навернулась на один глаз слеза умиления. В пределы Поречья с Востока вторглись кочевые народы под предводительством правителей ветра, чумы и неистового. Правильно? Абсолютно, госпожа Верия. Но я надеюсь, вы все-таки пройдете от дверей к кафедре, а то у меня невольно возникает ощущение, что вы к нам на минутку заскочили. А ведь формирование Северского пантеона — тема глобальная, не на один и даже не на два урока. Я закатила глаза, а Анжела начал бешено листать конспекты, ища вчерашнюю тему. Рагуил, вытянув губы трубочкой, делал вид, что глазеет в окно, и только что не ржал в голос. Он тоже умел проворачивать трюки с тетрадями учеников в духе балаганных факиров. Все, что сумуверенные демоны не удосужились прочесть, навеки стерлось из тетрадей и учебников. Теперь нам предстояло паломничество в мрачный подвалы школьного архива. Так что у нас с поречьем Глумливо осведомился Козлоногий. «Народы двинулись на север, вытесняемый варварами степняками», — мучительно выдавила я, припоминая крохи общей географии, полученной мной в приюте. Звонок едва не исторг из моего горла победный клич. «Да!» — Анжела хлопнул ладонью по парте и тут же серым прахом рассыпался под взглядом Рагуила. «Но я надеюсь, завтра с самого утра вы услышите мой доклад», заверил я уже полупрозрачного, но от этого не менее жуткого учителя, от которого оставался только один глаз, тот огненный. При первой нашей встрече Рагуил с увлечением рассказывал о своем участии в последней битве, и с тех пор его улыбка леденела не только мою кровь. Хотя втайне все ученики наделись, что Сатаныч нас попросту дурил. Глаз удовлетворенно моргнул и пропал, а я съехала по кафедре на пол. «Надо идти в архив!» — озабоченно пропыхтел над левым ухом Анжела. «А, господин подсказчик!» Я попыталась ухватить его за чуб, но демон уже сидел на своем месте за партой и хмурил лоб, пытаясь хоть что-то вычитать в тетради. Однако же все записи странным образом обернулись мелкими картинками и живописали в красках, как порят нерадивых учеников. «Извини, подруга, но мамой клянусь, там про нашествие с Востока было написано!» Демон с неподдельным раскаянием в глазах ударил себя в грудь. «Неуч, лентяй и бездельник!» – заключила я. «В архив ты со мной пойдешь?» Пустая аудитория ответила мне грыбовым молчанием. «Предатель и провокатор!» Окончательно расстроилась я, представив свое скорое безрадостное будущее. Или меня сегодня скушают в архиве, или завтра в классе. Завтра, конечно, лучше. Но, с другой стороны, в жизни всегда есть место чуду и подвигу. На дрожащих ногах я спустилась в подвал, в хозяйство рогача, Что надо?» Уставился на меня недовольный бес, застигнутый врасплох с какой-то амфорой в руках. В сосуде кто-то подозрительно стонал и бился о стенки. «Мне в архив!» Дрожа душой, промямлила я, проклиная себя за то, что вообще додумалась прийти сюда одна. Крутые лестницы были покрыты слизью, разбиты и выщерблены так, словно сто чертей катали по ним пудовые гири. Плевались, выпивали, сморкались... Одним словом, веселились. Узкие коридоры заросли мхом. Стены сочились подозрительного цвета жижей. А с потолка время от времени валились жирные лоснящиеся слизни, падали в клубящийся полу туман, густой, непрозрачный и вонючий. Камеры от норки были забиты ящиками и бочками. Ледяной сквозняк бодрил мукурашек на спине. В темной дали слышалось бормотание и плач. «Ключ висит на стене! Забирай убирайся!» Буркнул недовольный завхоз, пятясь от меня задом. Внезапно амфора в его рукав пошла паром, начала дергаться и биться, словно не сидел сом, решивший вырваться на волю. Рогач с визгом подскочил на месте и бросился впрочь, швырнув кувшин на кучу пакли. Я тоже завизжала и со всех ног припустила вверх по лестнице. Позади кто-то хохотал и смачно бился о стены. Лестница прыгала под ногами, ключ выскальзывал из потных от ужаса ладоней. Сотни крутых ступеней промелькнула под ногами, как одна. Мы с рогачом остановились наверху, едва дыша и с ужасом раненых травоядных, глядя в темноту. — Ты... это... — отдуваясь, проговорил бес. — Ага. Не стал я вступать в дискуссию и тяжело потопало прочь. понимая, что в архив я в одиночку не пойду. Школа была пустая и тиха. За дверьми слышались потерянные бормотания учеников и пламенные речи преподавателей. Стучали по наглядным пособиям указки. Скрипел, протестуя против насилия, терпелец мел. «Похоже, я вообще скоро перестану ходить на уроки». Изобразив зубастую виноватую улыбку, Я сунула голову в кабинет естествознания. афелия Марковна, можно?» Кощейха подпрыгнула от неожиданности, вызвав приступ здорового смеха у подопечных. Схватилась за сползающие очки, потянулась за поехавшую с плеча мантию и все перекосила так, что мне делало стыдно за взрослого человека. Не первый же год в школе. что так пугаться каждого шороха? Наша всезнайка сделала большие глаза, и, выглядывая из-за с фикусом, начала мне делать знаки. Нечего делать, пришлось идти позориться. Пока класс хохотал, я объяснила нашим святым мощам, в какую кашу вляпалась. Как только в школе все узнали, что на меня практически не действуют обычные, привычные в быту проклятия, наговоры и чары, их на меня посыпалось ось сколько, что я теперь сплю без продуху. Такая вот странная реакция организма. — Это безобразие! — прошипела Офелия Марковна. — Я сегодня же поставлю в известность Феофилакта Транквелиновича. — Лучше отпустите меня в архив, Офелия Марковна! — жалостно запищала я. — Хорошо. Кащеев высунулась до пояса из-за фикуса, оглядывая класс как белка, подозрительно притихших лес. Чем позабавил учеников еще раз? — Сегодня простая тема. «Голосеменные!» Я на всякий случай кивнула головой, чтобы не расстраивать хорошего человека. Хоть мохнатосеменные, лишь бы отпустили. «Стой!» Офелия осмотрела меня со всех сторон. Провела полбу золотым кольцом, осталась недовольна. Однако после прыскания мне в лицо водой, бормотания молитв и навешивания полудюжины оберегов, я была отпущена и благословлена. Осталось только выбрать, с кем мне пойти на подвиг. Я, конечно, предпочла Балии с тяжелым топором на плече или вообще с толпой. Да только как уговорить толпу? Вздохнув, я прошлепала в комнату. Все наши вещи, тетради, одежка, летняя обувка и оружие лежали в огромном хитром сундуке Алии. Огромный и красный, как домовина вурдалака, он легко катался на колесиках. Я вытянул его из-под кровати, дернула крышку и поняла, что вчера в нем рылась Лея, все было вверх ногами. Пованивающие растоптанные тренировочные бахилы Алии были небрежно завернуты в ее же беленькое платьице на всякий случай. Сверху на нем валялся обсосанный и намертво присохший петушок, а вокруг него в красивом беспорядке всякая хрень, как говорил Алия в порыве поэтического вдохновения. Поняв, что хуже не будет, я начала кротом вгрызаться в эту груду. Где-то там, на дне, должны были лежать заранее сшитые добросовестные аллеи тетрадки для черновиков. Однако первым, что угодило в мои руки, оказался дневник Леи, который та любила пописывать, сидя вечерами на подоконнике и томно закатывая глаза. Я утверждала, что, наверное, она кропает стишата, но Алия... отрицавшая пользу разнообразия в творчестве, утверждала всякую хрень. Чуть не урчат нетерпение, я вытащил тетрадь из софьяного мешочка и раскрыла на середине, азартно шарив взглядом по ровным, словно ребенком, выписанным рядам буковиц. Зима, первый день полной луны. Сегодня было морозно, звезды огромные и притягательные, воображала себя ведьмой. Летала до одури под луной. Понравилось, хотя и не всегда попадала в сток. А еще какой-то дурак воткнул в них вилы. Мальчишки-старшеклассники играли с летавицами на раздевание. Я помахала им рукой. Второй день луны. Обидно. Оказывается, вчера в школу прилетала баньши. Говорят, жутко выла и билась в окна. «Теперь жди, когда снова вернется». Невезучая я. Пойду еще поиграю в ведьму. По скриптам. Опять воткнули вилы, дураки. До новолуния. Если у всякого строения есть свой дух-хранитель, то есть ли он у школьного акведука? Надо выяснить. Следующий день. В акведуке темно, сыро и холодно. Всю ночь кричала и звала духов. никто не откликнулся зря вымокла только по скрипту снова прилетала баши только теперь говорят бродила по школе громче всего плакала в умывальнике никто не пошел мыться что же мне так не везет без даты только сейчас поняла что на каждом этаже по уборной как это возможно поговорила с домовым Много плакал и вырывался. Да, поиски истины — тяжелый труд. Понятненько. Я сунул дневник обратно в мешочек, пытаясь сообразить, когда эта мавка летать научилась. И вдруг вспомнила, как пьяненький гуляй на школьной дворовой пожился и бил себя в грудь, уверяя, что иногда со школьной крыши учителя нерадивых учеников сбрасывают. «И как они кричат сердешные! Как воют!» Размазывая и слезы, печалывался седой дед о злой судьбе разбившихся о каменные плиты двора бездельников и неучей. «Ну и сильна ты, девка!» — присвистнула я, восхищаясь лейной смелостью. «Лично я бы ни за что с крыши не прыгнула, особенно если не всегда на сено попадаю». Беру с собой, герои нам нужны. Нам сейчас совсем никак без героев.